10 июля. Малявский умер в больнице. В тюрьме свирепствует ТИФ. Объявлен карантинный период. В это время даже охранникам нельзя покидать тюрьму. Можно общаться с семьями только по телефону. У нас должен появиться новый комендант камеры. 16 июля. В камере новый комендант. Казик Борецкий. Это злодей из злодейской аристократии. Злодей-киндер, что означает высокий класс с точки зрения профессиональности и злодейских принципов. Борецкий нас не бьет, так как это делал Малявский. Борецкий справедливый и не признает авантюр между заключенными. За воровство, совершенное одним заключенным у другого, Борецкий карает очень жестоко. Крыса, пойманная на горячем, получает до 100 ударов доской по заднице. За травлю украинца или еврея? Борецкий изрядно бьет. Наш новый комендант камеры ожидает серьезного приговора, поскольку в такси, на котором он ехал на работу, нашли оружие. 1 август. Каждый вторник и пятницу приезжают воронки, чтобы вести людей на расстрелы. После их отъезда в камере говорят, что тот или другой поехал засрать песок. Всегда, как только звучит клаксон, и послышится грохот открываемых ворот, люди забираются на ведро и считают, сколько фургонов поехало. После подсчета фургонов узнают, сколько народа пойдет сегодня в пески. На протяжении всего времени, пока фургон не выйдет с территории тюрьмы, в камере господствует молчание. Иногда и целый час, а то и два никто не проронит ни слова. Одни молятся о том, чтобы их не вызвали, другие, то есть неверующие, очень нервно прохаживаются по камере или гадают на тюремных картах. Во время нахождения воронков в тюрьме никому нельзя выходить из камеры и всем задерживают пищу. 3 августа. Между Львовом и Тамашовым-Любельским случилась Великая битва. Немцы задержали поезд, из Львова, на котором ехали итальянцы. Ни у одного из итальянцев не было военного проездного документа. Жандармерия хотела их всех арестовать. Но итальянцев было много, и у всех было оружие. Офицер жандармерии ударил в лицо итальянского офицера, а тот вытащил пистолет и убил немца. Итальянцы начали стрелять из окон по жандармам, стоящим около насыпи. Заключенный, который пришел с воли, говорит, что бой длился около двух часов. Вагон был полностью изрешечен, а в самом вагоне и рядом с насыпью остались убитые. Итальянцы хотели добраться до леса, но им это не удалось. Немцам на помощь пришли бронеавтомобили. Немцы через громкоговоритель крикнули, чтобы все, кроме итальянских солдат, вышли из вагонов. Потом приказали солдатам подчиниться и возвращаться во Львов. Итальянцы отказались. И тогда немцы открыли огонь из броневиков. Часть итальянцев перестреляли, а раненых связали и отвезли во Львов. Путейцы говорили, что ни один из этих итальянцев уже к себе в страну не вернется. По-видимому, итальянские подразделения во Львове быстро узнали обо всем, потому что в городе на улицах уже не видать обычных итальянских солдат. Ходят только патрули итальянской военной полиции. Итальянцы сидят по домам или в охраняемых вагонах на станции. Теперь они, наверное, уже не особо будут пить водку с немцами. Путейцы рассказывали, что эти итальянцы выехали из Львова без разрешения и хотели вернуться в Италию или добраться до партизан. 7 августа. Возле нашей камеры есть маленькая камера, где держат типов, которые пытались совершить самоубийство. Такое самоубийство в тюрьме на здешнем языке называется машиной. Сейчас сидит в той камере большой толстый рыжий, который порезал себя лезвием. Ему зашили на месте живот и принесли в эту камеру около нас. Теперь охранник постоянно следит за ним через глазок. Некоторые заключенные делают себе машину для того, чтобы их вывезли в тюремный госпиталь на Заморстынове, потому что оттуда намного легче смыться. Чаще всего заключенные глотают гвозди, ложки и вилки. В быцирке сидит один такой, который уже семь раз глотал тюремные ложки. После каждого раза ему опять разрезали живот и вытаскивали ложку обратно. Ему ни разу не удалось сбежать из госпиталя, поскольку сразу после зашивания его снова привозили в быцирк. Во время выдачи обеда в один из заключенных потерял сознание и упал головой в котел. Охранник определил его в тюремный госпиталь. Но на обратной дороге в камеру заключенный умер на лестнице. 14 августа. Сегодня привели в камеру охранника, у которого сбежал заключенный, конвоируемый им на следствие. Этого охранника знают все. Это украинец, который разными способами помогал заключенным. Несмотря на приказ стрелять по убегающему заключенному, он не захотел применять оружие, а только гнался за убегающим. За бегство заключенного он получил неделю ареста. Комендант камеры постарался насчет того, чтобы охранник ни в чем не нуждался в камере. Его тут так кормят, как и на свободе не кормили. Комендант говорит, что таких охранников, как этот, надо очень беречь, потому что без них заключенный в быцирке долго бы не протянул. 18 августа. Сегодня во время мытья я заскочил в тюремную кладовку и взял две брюквы, которые засунул в штанины. Когда я выходил из кладовки, меня поймал охранник Косецкий. Обыскал и отобрал брюквы. В наказание меня посадили в карцер в подземелье тюрьмы. Целый день аж до поздней ночи я сидел, или скорее стоял, в Котябе. Пол в ней цементный, а вообще тут так холодно, что казалось ноги были из дерева или льда. Пясецкий держал меня до конца своего дежурства. А после выхода из котябы Пясецкий велел мне снять штаны и влепил мне 10 нагаек. Когда я вернулся в камеру, было уже темно. Но чешик пшибыл, дал мне мой остывший обеденный суп и кофе с ужина. Во время обыска в камере один из заключенных выдал место, где прятали лезвия и карандаши. Никто ему ничего не сказал на протяжении остатка дня, А ночью ему устроили такую тёмную, что утром его забрали в тюремный госпиталь на Заморстынове. Комендант камеры сказал, что ни один стукач не выйдет живым из тюрьмы, потому что даже если немцы его выпустят, то на свободе получит ножом за доносительство. 28 августа. Сегодня в нашей камере опять умерли двое заключённых. Один из них спал возле меня. Но я ночью ничего не почувствовал. Обычно, когда встаешь утром на перекличку, надо потрогать рукой заключенных, лежащих с левой и с правой стороны. Если они холодные, то значит в камере как минимум на одно свободное место стало больше. На сегодняшний день трупов уже столько, что они не помещаются в деревянном ящике в тюремном дворе. К тому же начальник тюрьмы сказал укладывать тела на бетоне и прикрывать простынями. Сегодня из тюрьмы сбежал человек, который был в поле зрения особого суда. Когда его провели в камеру хранения для улаживания формальностей, он воспользовался невнимательностью заведующего камеры хранения, вошел в здание администрации и оттуда по водосточной трубе спустился на наружный дворик бы цирка. В наказание уволили со службы двоих охранников, а сотрудник канцелярии должен ответить перед немецким судом. Теперь, если кого-то из нас вызывают в тюремную канцелярию, то его сопровождает охранник с пистолетом. 3 сентября. Сегодня меня вызвали в камеру хранения, где меня ждал служащий полиции безопасности. Он спросил, удалось ли мне уже привыкнуть к тюремным харчам, а также намерен ли я оттуда освободиться. Приказывал мне сообщить фамилии лиц, которые подстрекали нас сливать бензин. Когда ответил ему, что таких лиц никогда не было, немец ударил меня по лицу и велел возвращаться в камеру.